Глевер, 12. В горнице приказной палаты Войвода Прозоровский сидел, привычно уперев руку с перстнями в боорду, локоть в стол, а тусклыми глазами упёрся в стену. Не глядя допрашивал подьячего. Рыжеватый русый любимец своего де, Йорзе и припрыгивая надячиской скамье у дверей, крутя в руках ремешок, упавший из головы, доводил торопливо. Подъячие Васька с Митькой сбегли, ась князенька к ворам. Строго и недоуменно его дог누сил. Ведь нынче разин шёл на Дон, что же не у воров зачнуто орудовать? Ребята бойкие и на языке, и на грамоту острые. Ась князенька Да и ни одни они, стрельцы и достольной мелкий люд, служилы и бежит. Что ни день кворам, то я углядел. Нынче вот сбегли двое стрельцов, годовальчики Андрюшка Лебедев с Каретниковым, пищали тож прихватили. Ой, Пётр, а оно не ладно. Должно статься разин с пути оборотит. мякою и я князенька малым умом что оборотит. Но так вот, время шаткое, сидеть за пирамид договорей некогда. Наберитесь из сих книг людей. Втай делай. Одёжьтесь кое пасадскими кое стрельцами, и ну, походите с народом, в стан воровской гляньте. Я уприжу людей тебя принять, ночью ли днём. одинаково. Что у айсь князенька? Поди. Слышу ход князя Михайлова. Подъячего Алексея во сменил брат воеводы, подняв гордо голову, поглаживая холеный пухлой рукой борду, говорил раскатисто: "Ну, слава Христу, сбыли разбойника". Остановился против стола, где сидел воевода, прибавил хвастливо: Я воевода, брат князя Иван, дело большое орудую. Набираю рейтаров из черкес. И знаешь ли, к тому клонятся мои помощники делу купчины, персы, армяне, деньги дают, а говорят, в Астрахани нынче перский посол, так чтобы его не обидели. Я же иной мыслю. Накуплю много людей до да коней, И всю эту Разинскую сволочь от Астрахани в степи забью, чтобы пушины малой от её не осталось. Тайшей калмыцкий де да Арык Сакалов старшин, на Аркане приведу в Астрахань. Вот, что ты скажешь? Уйди, князь Михаил, не мельтеши в глазах, мешаешь моим мыслям. Князь Михаил слыша строгий голос брата, отошёл Сел на дьячевскую скамью. Что ж ты, брат Иван Семёнович, не молышь? Ладно ли, нет, думаю. Притккость ног твоих князь Михаила много мешает в голове. Нечи богогневить, похвалил его да брата. Бога Михаила не тронь. Скажи, ты за стрельцами доглядывал нынче? Стрельцы, брат, уголов стрельцов в дозоре. Не любит ежели кто копается в их порядках. Чтоб не было ухода в пути беглых к разбойникам князь Михаила, посланный сразинным доглядчики порядку в дороге. Знаешь ли он и нет твоего, до да, князь, уж как хочешь, а за стрельцами глядеть не моё дело. Дело не твоё, наше общее. А слышал ли ты, что служилы стрельцы Бегут в казаки. Того не ведаю, брат. Не ведаешь. Вот то-то оно. А не глядел ли ты, Михаил князь, по что мирные государивы татарские юрты сулусы в своих зачинают шевелиться? На челгиры идут. Ой, брат Иван, татаро зиму чуют. Скотин отощает, корму для прибирают место. Корму для А не доглядывал ли ты, брат, по что колмыки с ордынских степей дальние, наеженные сакмы воинские тропы кинули? Тарят новые и новые сакмы, ведут всё на Астрахань. Не этого я не знаю. Ты мало знаешь, князь Михайло. Конниц Цуритаров верстай то гожинам. Что ты от меня таишь, брат Иван Семёнович? А по что? Пожду, сказывать. Погляжу ещё. Думаю, тебя же оповещу. Думаю, я крепить Астрахань, и ты мне в том помогай. Ну, братец Иван, Астрахань много крепка, лишне печёшься. Буду крепить город. Ты поди на свои дела. Позову Колю, надобин будешь. Глава 13. Атаман, одетый в ясаульский синий жупан с перехватом в простой запорожской шапке, сидел на ковре, задумавшись, тряхнул головой и позвал: "Геей, Дмитрий!" Из зафараганского ковра другой половины шатра вывернулся молодой подьячий, одетый казаком. "Садись", казак сел. "Двинься ближе". бывший подьячий предвинулся. Разину видно стало ясно его лицо с рыжеватой короткой щетиной усов, старапиной на лбу. Это кто тебе примет удал? Я батькой служил у воеводы, оходил в таборы и к тебе грамоты писать. У воеводы есть такая сука, Доводчик Алексеев зовётся. стал меня знать на тайном деле и разлезу я это сквозь надол бы а меня кто-то цап до копыта у его слизгнули сынул его пинком в брюхо а он за чрево сгрёбся сел и зарал коровой я же в город сбёг укрылся иж заслужил чем желовил он тебя должно криком олькошкой железной ловок ты до да сей ти к нам пришлось мы не обидим ежели чужие не убьют и списал ли грамоты в море на струги то всё справлено батька а крометых колмыком исписал как указал ты на стругах васька орудует уж сусти кастраха не движутся струги то знаю я голов стрелецких перебили Тебе мало кто не идёт все. А Васька хитёр и говорить горазд, немчинов разумеет. Ладные вы мне попались, окалята. Вот, Митрий, пошто ты занадобился? Вечерейтвишь ты, иди в слободу, что у стены города крайней стоит. Глянь в хату, нет ли огню. Только берегись, сторожка иди. Воеводе сыщиков пустил, не уловили бы. Дойдёшь огонь, пробирайся туда соглядкой, дабы не уследили. Знаю, батька, в хате живёт стрелец. Вот на. Атаман снял с пальца золотой перстень с ярко-красным лалом, подал парню. Узоричье это дашь стрельцу. Скажешь: "Чикмас, атаман ждёт". Ястрельца батька знаю, Гришкой звать. Добро. Ты у меня золотой. Сыщиком обвести не дам себя, в лицо и иных помню, тоже нихуда. Не Ежели нет чикмаза в хате, проберись тайными ходами в Астрахань. Ворота поди заперты, от того тебя шлю, что город с неба с подземли ведарешь. Бывший подьячий встал. Я, батька, единок, где доберусь Чекмаза? Идях к месту возьми рухлит стрельца, то посадского, там вон в сундуке. Лицо почерни. Был подьячим, подьячие много народу ведомы. Парень оделся стрельцом, нацепил саблю. Атаман поправил его. Лучше б взял бердыш, саблю не знаешь, как носить под тени кушак. Саблю не опускай низко. Ни что, я с сабли иду. Переодетый ушёл. Атаман задремал, привалясь на подушке. Старик-сказочник, кряхтя и ощупываясь, вышел из-за ковра, не слышно шагая в валяных опорках, высек огня зажёг свечи. Атаманна огонь открыл глаза, обмахнул лицо рукой, встал. Дит, тут хозяйствуй. Кто нужный зайдёт в шатёр, прими. Пуще гляди, не давай лазать в ларец, там грамоты. Я батюшка атаманышка знаю, строго зачну домажирить. Хочешь вино, мёд, пей. Не упивайся много. Поправив шапку, атаман вышел. Тима, надвигаясь к краю неба, светлело. Снезин от моря вставал крупный месяц. Разин шёл медленно, будто нехотя, к дальнему шатру, чёрному на тускло сверкающем фоне саланчика. Толстая свеча горела, на неё летели какие-то мухи, облепляя копостными точками наплывшее сало. Во весь шатёр лицом вниз лежал большой человек в малиновой рубахе без пояса. Могучая спина чернолосого топырись вздрагивала, бутон рыдал беззвучно. Разин войдя позвал: "Лавреич!" Васька уж лежал по-прежнему, не слыша зова. Атаман Шагнул встал около головы лежащего Исаула на одно колено, положил руку ему на спину. Васька уздёрнул спиной, поднял лицо, в зубах у него была закушена шапка. Он выдохнул, шапка упала. Не опуская головы, сказал диким полушёпотом: "Не тронь меня, стенька. Да ты что, с глузды шёл? Есть о ком, а бабе тужить?" усупал лицом в шапку и тем же придушенным голосом продолжал брат ты или чужой мне не ведаю умутиться ум утопил пошто тебе не надобно мне не дал зато утопил чтобы ты не шёл кинь волга её дохвалын мою укачает к дербени родная земля коя на почитало больше нас чужих станет постелью ей чего скорбеть хрипучая была иной раз кровью блевала и век её единый был недолог горес тебя и себя снял хучче было к ней прилепиться крепко она же покойник явно тенька уйду от тебя сердце ты мне акровавил не уйду може то ещё худче будет печаль минет Василий минет век я о жонках не тосковал и тебе не надо баб много будет нынче мне краше быть одино уйди брат вот то надо чую Василий отдай рукой спину тебя проведу Не тронь руки объём, от глупой хоть железо укусить. Глава 14. Веяло колким холодом. В высоком месяц светло, Разин вгляделся, подумал: Царёвы снимаются. Скрипели телеги, ржали кони. Мыргал и мычал скот. Недалеко чернел маленький осёл, надоедливо захлёбываясь, он кричал. Его звонко палкой била татарка, отмахнувшись чедру. И близ, и близ. Рёв осла был на одном и том же месте. На длинных телегах, отсветы месяца отливая рыжим, передвигались шатры войлочных саклий. Татарки с завешенными лицами сидели на ослах, верблюдах и быках. Шли стада козлов, косы баранов. Всяк тащил что было. На небольшом осле сидел сгорбленный старик изредка трусил зёрна в решетоном мешке перед седлом. В решете на дерюге порхались две курицы, не видя, что клевать ночью. Впереди караваны в челмах и овчинных шапках в шубах шестью вверх на магнатах лошадях от коротких стремян скорчив ноги и сами пригнувшись с садаками за спиной с луками у седла с плетьми ехали татары распавшись на звенья караван частью поспевал к мосту частью шёл по мосту мост на крымскую сторону на плоскодонных В две доски торцом вверх над водой барках, сандалях скрипел, трещал связями и вздрагивал. У въезда на мост рослый татарин, начальник улуса, на чёрной лошади, в чёрной шубе мехом наружу, как у всех. В кольчуге под шубой с садаком и луком у седла. Поперёк седла ряжел его кафтан, подбитый лисицей. Начальник с топором в правой руке, с плетью в левой, кричал, когда въезжали на мост. "Не тякши! Сколько человек?" Лица его под чёрной махнатой шапкой не видно, сверкали глаза и зубы, до да позванивал панцирь. Он следил, чтобы не перегрузился мост, через который от перебегающей тяжести местами серебриной порчей шелестела вода. Нищекши сверкали топоры глаза, звенел панцирь. Ему называли число людей скота. Он махал левой рукой с плетью, опустив вниз правую с топором. Набегала другая волна людей, он поднимал топор, и лезвие зловеще светилось. Если же на мосту замедлялся проход каравана, Начальник, подняв вверх длинную руку с топором, выл волком: "Кимбуш, шайтан! Кимбул! Кто там, чёрт? За рекой стонала чилигир, ёкши. Хорошо. Кимбуш, шайтан". Казаки вышли из шатров. Куды их чёрт взял? Неделю идут, не приметил ранее. Мост наладили, Волга размечет. А пошто утекают? От киргизов должно. Казак, киргиз-булгарский, татарам злой, не наша вера. Не то, вишь вы, признали, что зимой под Астраханью жарко будет. Начальнику у моста кричали: "Эй, сыраядец!" И в чёрной овчине сверкали глаза. "Не киряк, чего надо?" Син бик матур, як шайтан, щоб ти здохнуть. Ти очень красив, як чёрт. Ихо. Роса сагаба сену ру шайтан. И вам того желаем русский чёрт. Не тякши. Разин проследил глазами за мост. Караван шёл мутно серебрясь в пыли в лунном мареве. Хвост его был клеклив, суетлив и близок, а голова всё больше тонула в глубине равнины, удаляясь. Челги! Казаки рассуждали о своём. Неси! У воевод помене будет гожих вдоводчики. Да ежели гонца к царю, так татарин тут как тут. Табр ушёл. Катуня всё бьёт о слайньзь двинет. Катунями называли татарок из-за башмаков, загнутыми как полозья на скаме. Поди, помоги Катуне. Суняслу под хвост огню. Снелись? Мы тоже снимемся в плоть кастрохини. Глянь, твой конь сорвался. Пр! Куды тяна на чёрт? Не чую. Ему татарское кобыло заржала. Килляля, пойди сюда. За ей вишь, пошёл на челгир. За ей я тебе дам челгир, коси и глазом-то. Дойдут ли на челгир поганые? Сказывают в степях ихние, свои своих бьют. Ого, запорошила порошу по степям, по рекам до да сугорам. Жди, нынче города заметит